Глава восьмая. Похороны были роскошными, если данный эпитет вообще подходит к подобному мероприятию. Резной гроб цвета слоновой кости везли на красивой карете или повозке, уж не знаю, как назвать этот вид катафалка, запряженной белоснежными лошадьми. Следом в машине катили Локста и Хлоя, за ними мы с Мирой, Эриками, Лорой. На улице собралось много народу, Что ни говори, а поклонников у Джошуа хватало. С вечера я посмотрела записи его выступлений и улыбнулась всего пару раз. Юмор был специфический. Нужно прожить какое-то время в США, чтобы оценить его в полной мере, поскольку шутки посвящены каким-то местным проблемам. Но, видимо, они были достаточно искрометными, чтобы люди сожалели о смерти Джоша. «Смотри, в толпе плакаты с надписью «Справедливость для Джошуа Нельсона и жизни черных важны», сказала Мира, указывая рукой на толпу. Сюда явились не только почитатели таланта комика, но и вечные протестующие. «Ну и правильно», — одобрила я, — «нужно требовать нормального расследования». «Ты наивный одуван», — остановила меня сестра. «Все эти уличные движения кому-то нужны, потому и существуют». То ли выборы на носу, то ли еще что, но на Нильса на всем плевать. Сейчас они затеют беспорядки, полиция кого-нибудь, как водится, пристрелит, ее обвинят в расизме, кого-то уволят. У какого-то кандидата на пост губернатора или президента снизится рейтинг. Большой дядя, обставивший все это, потрет ручки. А Джош будет гнить в могиле, пока его убийцы разгуливают на свободе. Я поежилась. Иногда Мира бывает очень неделикатно и цинично. Не говори так. Звучит ужасно. Лучше отправиться в крематорий, чем лежать там, под землей. Мы замолчали, зато заговорил Эрик. Вы все еще беспокоитесь об умершем? По-моему, парень вел себя так, словно нарочно собирался покинуть мир пораньше. Воровал тачки, продавал наркотики, был неблагодарным и хитрым. Кое-кто тоже торговал дурью, напомнила Мира. «Просто не своими руками». Эрик не обиделся. Он улыбнулся и пожал плечами. «Нас всегда бесит в других именно то, что присуще нам самим». Машина внезапно остановилась, и я увидела, что мы въехали на территорию миленького ухоженного кладбища. Здесь было намного меньше людей, чем на улицах, только родственники и близкие друзья комика, в ряды которых случайно затесались мы с Мирой. Я не боюсь покойников и спокойно отношусь к ритуалу прощания с ними. Моя прабабушка регулярно водила нас с сестрой на такие мероприятия, поскольку мы оставались на ее попечении, пока родители находились на работе. Меня не пугает мертвое тело, если только оно не обезображено, но смерть даже незнакомого человека вызывает бурю чувств. Жаль его, родных, знакомых, а помочь ничем нельзя». Поэтому я предпочла отойти подальше от процессии, и Мира сделала то же самое. Внезапно зазвонил телефон. Я схватила его и поняла, что это видеовызов в WhatsApp от мамы. От неожиданности я нажала зеленую кнопку и увидела лица родителей, бабушки и дедушки. Привет, как можно бодрее сказала я и помахала им рукой. Привет, отозвалась мама. Ну как вы там? Хорошо. Что это такое? Где вы? Влез дедушка, указывая пальцем мне за спину. Я обернулась и сообразила, что им видно кладбище и погребальную церемонию. «Мы на похоронах!» — ляпнула я. Мира тут же выхватила у меня телефон и принялась врать. «Мы на экскурсии. Нам показывают старинный протестантский погост, а тут как раз хоронят одного парня». «Господи, помилуй!» — прошептала бабушка и перекрестилась. «Вы не нашли более веселого места для прогулок?» Скоро пойдем в парк кататься на лошадях, радостно вещала Мира. Я осторожно посмотрела на плачущих людей и испугалась, как бы они не оскорбились нашим поведением. Но не только мы болтали в сторонке, Хлоя тоже стояла под кипарисами, улыбаясь, рассказывая что-то в айфон. Она постоянно ведет прямые эфиры в соцсетях, общается с подписчиками, наверное, решила не изменять себе даже в такой скорбный момент а наши родственники как назло не успокаивались. Им нужно было срочно узнать, где мы побывали, что увидели, есть ли в США коммунисты, едят ли тут блины, сколько стоит местный интернет и плавают ли в Тихом океане большие медузы. В конце концов, нам пришлось вернуться в машину, чтобы не мешать людям прощаться с Джошем. Погодите, у вас сейчас глубокая ночь. Вы что, специально проснулись ради звонка нам? спросила Мира. «Мы очень соскучились и волнуемся», вздохнула мама. «Считаем дни до вашего возвращения. Маша, почему ты не выкладываешь в соцсети фотох с экскурсией? Мы постоянно следим, а ты куда-то пропала». Я пообещала немедленно исправить упущение, развернула камеру, чтобы показать окрестности и услышала чей-то разговор справа от себя. «Хрень какая-то», бубнил парень в трубку. Джош как чувствовал, что его убьют. Попросил всех убраться домой. Спасибо ему за это. Подумал о приятелях, а то мы все лежали рядом с ним. Не знаю, что дальше. Я подумывал смотаться, но Кертис говорит, что копы сразу заподозрят неладное. Я поспешно выскочила из авто, предоставив мире самой разбираться с роднёй и кинулась вслед за молодым афроамериканцем в рваных джинсах, расписанных иероглифами. Он уже закончил разговор и спрятал трубку в карман. «Эй, стой! Погоди!» — закричала я. Он обернулся, окинул меня цепким недобрым взглядом и презрительно уронил «С белыми не разговариваю». Меня это расовое деление уже порядком подзадолбало. В нашем селе есть представители разных национальностей, и даже один мулат, местная женщина, где-то откопала эритрейца и закрутила с ним роман. И никто никогда не конфликтует по этому поводу. В соседнем городе разгуливают разные скинхеды, кавказские братья, славянские союзники и другие националисты, но их ничтожно мало по сравнению с нормальными людьми. Здесь же прямо какая-то напасть. «Сам ты белый!» — фыркнула я, словно страшно оскорбилась. «Я Винтерон. И как это слово всплыло в моей голове! «Озарение с небес, не иначе!» Надеюсь, афроамериканцы считают людей, у которых пятая часть негритянской крови, своими. Незнакомец смотрел меня более внимательно и протянул. "Мм, да губы слишком пухлые для европейки и волосы вьются. Ха, еще бы, мой прадедушка по материнской линии был цыганом. Я не унаследовала от него не смоглой кожи, ни карих глаз, но гены все равно не дремлют. «Что тебе?» — оттаял расист. «Ты знал Джоша Нильсона?» «Ну и?» «Он пригласил моего байфренда на вечеринку, я должна была идти с ним, но Рудо в последний момент передумал, сказал, Джош не хочет, чтобы мы остались на ночь, а я не попрусь через весь город под утро домой, и на следующий день мы узнали, что Нильсон убит». «Ты, подружка Рудо Мориса, так и подпрыгнул собеседник. «Да». Кивнула я, надеясь, что мой знакомый с Грин-Медоуз, спасший от несущейся толпы меня и свою бабушку, не обидится, что я использовала его имя в своих целях. Ты его знаешь? Конечно, мы из одного района. Мне следовало сразу догадаться. Рудо что-то знал, вот и не пришел. Теперь копы не имеют к нему никаких претензий, а меня уже достали с расспросами. Я так понимаю, раньше Нильсон не выгонял гостей среди ночи? Никогда. Мы напивались, курили, как в таком состоянии ехать домой. Но в тот вечер Джим Бэнкс сказал «Все, посидели и хватит». Джош просил всех убраться. Я удивился. Меня Нильсон заранее не предупредил об этом. Или предупредил, да я не придал значения и забыл. «То есть комик не сам вас выставил?» — уточнила я. «Нет». Мне сказал Джим, а Джим Кити, а ей Грег, а ему, кажется, Форей. Джош был уже в отключке. Странно. Если у Нильсона намечалась какая-то встреча в три часа ночи, то зачем устраивать вечеринку? А если нет, то с какой стати ограничивать посиделки во времени? Не знаю, вздохнул афроамериканец. Но спасибо ему, не то бы нас всех прирезали. Сколько человек собралось? «Четырнадцать!» «Эй, а ты чего такая любопытная?» спохватился парень. «Копы привязались», — кисло ответила я. «Задаются вопросом, почему мы не пришли. Я ничего не понимаю, а Рудо не объясняет. Мне тревожно». «И ты еще рискнула притащиться на похороны», — укорил меня собеседник. «Нет бы дома сидеть». «Жалко Нильсона», — сказала я чистую правду. «Он ведь не виноват, что его убили». «Не надо было швыряться деньгами и кидать серьезных людей», — понизил голос до шепота парень. Ходили слухи, что он не отдал процент за ворованную тачку. «Кому?» — так же тихо спросила я. «Тому», — поднял палец вверх незнакомец. «Куратору банды?» «Эй, лучше помолчи!» — припугался афроамериканец. «А то следующими будем мы. Все, мне нужно идти». «Поменьше болтай, сиди в своей норе, на все вопросы отвечай, что ничего не знаешь, и гроза пройдет мимо. Кстати, очень глупо изображать русские акценты косить под рашен мафия, тебе все равно никто не поверит». Он расхохотался и ушел. Я усмехнулась. «Вот дурак, надавал мне кучу советов, как правильно себя вести», А сам развязал язык перед незнакомой девушкой и даже не насторожился, услышав непривычный выговор. Решил, что я специально ломаю язык. В одном из выступлений Джоша я обратила внимание на шутку. Когда вижу, что ко мне подходят спортивные ребята, я говорю так «Who are you, guys? I am Russian. London is capital of Great Britain. Fuck you!» И они сразу убегают. Очевидно, в определенной среде мои соотечественники приобрели популярность и прослыли смелыми людьми, чем нельзя не гордиться. Ой, кажется, этот прикол Нильсон стащил у коллеги по цеху Дэна Содера. Он сказал что-то похожее по смыслу, но другими словами. «С кем ты там говорила?» — спросила Мира, когда я вернулась к ней. «С одним парнем, который был на последней вечеринке Джоша. И как его зовут?» Вот блин, спохватилась я, не удосужилась выяснить имя, зато узнала нечто странное. Кто-то из присутствующих сказал, что Нильсон просит всех уйти до трех часов ночи и поторопил друзей. А хозяин где был? Спал. То есть некто твердо знал, что его убьют? Видимо, да.